Глава пятьдесят вторая У них были похожие глаза, и по форме, и по не слишком-то распространённому цвету, тёмно синие оттенка штормового моря. И, глядя в лицо незваного гостя, Грегори только ещё раз захотелось отвесить себе подзатыльник. Но куда, он спрашивается, смотрел всё это время? Впрочем, ясно куда. И судя по тому, как недобро прожигал его взглядом устроившийся напротив черный маг, уже нашлись доброходы, успевшие в красках просветить, кому, куда и зачем Грег смотрел в последние недели. То, что Викандер знает о его отношениях с Эль, было ясно как день. Однако во что это выльется, оставался весьма обширный простор для фантазии. Строить из себя невинную овечку в любом случае было бы глупо, все равно не поможет. Поэтому грегори сложил перед собой руки на столе, переплел пальцы и прямо посмотрел в ответ. Что он ему сделает, в конце концов? Уволит? Невелика потеря. Сошлёт в ещё большую глушь? Очень смешно. Пусть ещё попробует её отыскать. Казнит? Теоретически, может, если переквалифицирует смерть Бирна из превышения самообороны в преднамеренное убийство. Практически маловероятно. Тем не менее, вид, надо признать, у тёмного мага в этот момент был такой, словно единственное желание, которое он сейчас испытывал, это дать грегу от души в морду. Но вот прошла минута напряжённой игры в гляделки, другая. Викандер выдохнул, на мгновение переведя взгляд на настенные часы, и, словно дав себе новую установку, опять посмотрел на Грего, но уже совершенно спокойно. «У меня есть для вас предложение», — произнёс он деловым тоном, после чего отклонился к спинке стула, перекинул ногу на ногу и, сложив руки на груди, огорошил Грегори вопросом. «Что вы думаете о мистере Джонасе, как о преподавателе?» «Вы ведь учились на его курсе в Академии, верно?» И будь Грег проклят, если бы ожидал подобного начала беседы. Грегори действительно учился у мастера Джонаса. Да все, кто получал образование в столице за последние десяток лет, наверное, не миновали этого преподавателя. Весьма посредственный белый маг благородного происхождения. И самое главное, чему он мог научить, так это тому, что если у тебя перед именем нет приставки «Лорд», то твое место в услужении тем, у кого она есть. «А твоя основная благодетель – умение не высовываться». Как раз в тот период, когда Грег валялся на больничной койке, а целители долго и упорно наращивали ему новую кожу, все белые только и говорили о скандале, произошедшем на итоговых экзаменах. Одна из выпускниц простолюдинок в присутствии Джонаса указала на ошибку своего сокурсника-аристократа. Линетта Дивера. Грегори знал ее мельком. Она проходила практику в госпитале, когда он там работал но помнил, что у неё были все задатки стать действительно хорошим целителем. Говорили, её сослали из столицы с глаз долой, как какую-то преступницу. Хорошо ещё, что не оставили без диплома вовсе. А с Джонаса, как с гуся вода. Продолжил учить молодёжь уму-разуму, индюку ускалобый Собственно, всё это Грегори и выложил Викандеру, как на духу. Смысл что-то утаивать? Этика по отношению к коллеге? Так он и не маг больше, и уж тем более не целитель. А его диплом валяется где-то у родителей на чердаке. Так что к Академии он никаким боком. Чёрный маг же слушал его и улыбался. Нет, не широко и радостно, с чего бы. Но уголок его губ явственно приподнялся, как если бы он услышал именно то, что и хотел услышать. А когда Грег замолчал, кивнул и подвёл итог. «Так я и думал. Я уволю Джонаса». И сказано было это так обыденно. Высокородного лорда с кучей регалий, уважаемого члена общества, заслуженного преподавателя, возьмёт и уволит, и трава не расти. На Грегоже после этих слов Викандер посмотрел так, что он с тоской вспомнил начало разговора. Лучше бы сразу врезал по морде и вышел, чем строил на него какие-то непонятные планы. «Я хочу, чтобы ты занял его место!» В наступившей после этих слов тишине громко клацнула стрелка часов. И даже то, что всегда предельно вежливо Викандер вдруг перешел с ним на «ты», не поразило грегори так, как то, что он только что услышал. «Вы...» — слова дались не сразу. «Вы шутите?» «О нет, такие, как этот человек, подобным не шутят». И, судя по его взгляду, он не просто с лёгкостью предлагал Грегори должности ради которой каждый второй белый маг королевства готов был бы убить родную бабушку, а уже видел его в преподавательской мантии у доски и с указкой. «Ничуть», — ожидаемо ответил Викандер. И когда Грегори ничего не ответил, а так и остался сидеть и смотреть на него во все глаза, продолжил. «Я действительно рассчитывал, что к тебе вернётся дар после отпуска и лечения, но...» «Но я отказался от отпуска», — пробормотал Грег, чувствуя, что ещё чуть-чуть, и его снова накроет неконтролируемым смехом, как тогда в пещере. «Его? В преподавателе?» «А маг, на чью помощь я рассчитывал, оказался серийным убийцей», — серьёзно кивнул Викандер. «Я помню, но мне нужен опытный целитель на место Джонаса, желательно без титула». Показательная акция, значит, вот как. Желательно в возрасте до 30 лет. Чтобы не застал войну между чёрными и белыми, надо полагать, и не ненавидел за цвет магии априори, как старая гвардия. Ещё желательнее неподкупный, горящий идеей и действительно готовый работать на благо королевства, а не на свой карман или самолюбие. Грегори продолжал смотреть на него в ответ и молчать. Чёрт возьми, это вдруг показалось таким реальным? Чтобы учить студентов, не обязательно владеть магией. Достаточно знать, как ей пользоваться. Коснулся плеча ученика, и, пожалуйста, все векторы силы, как на ладони. Он не сможет исцелить сам, но у него будет возможность обучить этому других. Тех, кто потом будет спасать, а не калечить, дарить жизнь, а не отбирать из-за неумения или халатности. Он никогда не думал о подобной перспективе, хотя бы потому, что получить должность в таком месте, как Академия, без протекции свыше, было попросту невозможно. И плевать, что учить одаренных, самому не обладая даром, будет непросто. Плевать, что придется приложить титанические усилия, чтобы заставить себя уважать и доказать, что и без магии можно остаться целителем. Плевать, что обойтись без нападок друзей мастера Джонаса не удастся. Это было будущим. Его счастливым, полноценным будущим, где он смог бы реализовать все свои амбиции и мечты, и действительно, по-настоящему спасать людей, пусть и не напрямую. «Я так понимаю, ты согласен». Заключил Викандер, внимательно наблюдая за его реакцией. Согласен ли он? Да это шанс, который даётся раз в жизни и то одному на миллион. Но ведь и Бирн давал редкий шанс и сулил прекрасное будущее. Эта внезапная мысль отрезвила, как если бы ему на голову опрокинули ушат холодной воды. Лежащая на столе рука сжалась в кулак, а сам Грег даже отшатнулся, влипнув лопатками в спинку стула. «Нет!» — сорвалось с его губ. Брови Викандера удивлённо взметнулись вверх. И Грегори повторил твёрже. «Нет, ни за что». А он ещё называл Эль наивный. А сам-то чуть не купился на разговоры о благе королевства, как наивный мальчишка. Чёрный маг прищурился, склонив голову к плечу, однако по-прежнему великолепно владея собой. «Позволишь узнать, почему?» А Грег вдруг понял, что терять ему больше нечего. «Хочет правду? Да, пожалуйста». «Вы дорого собираетесь заплатить за игрушку для дочери?» Отчеканил он, глядя своему несостоявшемуся покупателю прямо в глаза. «Но я не продаюсь!» И, похоже, этой прямотой ему удалось удивить даже, казалось, непробиваемого векандера «Что, прости?» — переспросил тот, словно ослышался. грек дёрнул плечом и, не думая идти на попятный, слишком поздно. «Вы меня прекрасно слышали!» С каким-то мазохистским наслаждением продолжил он, забивая последний гвоздь в гроб своего будущего. И с каждым произнесённым им словом лицо Викандера каменело всё больше. «Вы знаете, что я спал с вашей дочерью. Я знаю, что спал с вашей дочерью. Все в этом чёртовом городке уже знают, что я спал с вашей дочерью. Прим далеко, и до столицы слухи, может, и не доползут. Но вы-то знаете, Эль, и упрямство ей не занимать. А если она вдруг решит продолжить со мной отношения, то как тогда это будет выглядеть? Аристократка и кто? Какой-то безродный инвалид? Другое дело, уважаемый педагог самой престижной академии в королевстве. Подумаешь, происхождение. У Зирела Приуза тоже неважное родословное, но какие заслуги? Не делайте из меня идиота». Грегори в сердцах ударил ладонью по столу. Зазвенела забытая на нём чайная ложечка. На ней притихший во время его монолога Викандер и задержал взгляд. «Не делаю», — пробормотал задумчиво. «Ты уже идиот. Зато недорогая постельная грелка». Тёмный маг резко вскинул голову и прожёг его воистину убийственным взглядом. Но Грег таки закончил свою мысль. «Вы дочь-то спросили, нужен ли ей такой подарок? Вы её на что обрекаете своей щедростью?» Глаза Викандера превратились в щёлки. «Я тебя понял», — сухо произнёс он и стремительно поднялся. «Не провожай». «Ну, вот и отлично. Пусть проваливает, вместе со своими заманчивыми предложениями». Несмотря на брошенное ему «не провожай», Грегори тоже встал. Из чувства протеста должно быть. А может, чтобы убедиться, что это не очередная уловка, и незваный гость действительно уйдёт. Лучше бы действительно набил ему морду за то, что обесчестил его дочь, чем унижал её попыткой делать ей такие подарки. И словно прочитав его мысли, Викандер вдруг остановился. Развернулся и, сократив между ними расстояние, буквально в доли секунды без замаха впечатал кулак ему в лицо. Удар вышел что надо, Грегори даже пошатнулся, на столешницу брызнула кровь. А взамен к кулаку пришёл указательный палец, упершийся ему прямо в грудь. «Это за то, что спал с моей дочерью!» — припечатал Викандер и, развернувшись, на сей раз действительно направился к двери. «И отлично!» — каждый из них сказал и сделал то, что хотел с самого начала. Однако тёмный маг всё же остановился уже у порога, обернулся через плечо. Когда я узнал о ваших отношениях, то думал отказаться от своей идеи. Но Эль не вещь, и вправе выбирать сама». Грег не ответил, только подхватил побежавшую из носа струйку крови. Викандера дарил его на прощание тяжёлым взглядом и, наконец-таки, вышел.